Слава тринадцатая «Неужели глаза меня не обманывают?» Громыхнул голос откуда-то сверху. «Я уже начал забывать, как ты выглядишь, друг мой!» Рагнар обрушился на меня прежде, чем я успел ответить. Просто выпорхнул из седла, будто на нем и не висело почти два десятка килограмм доспехов. и тут же стиснул меня в объятиях так сильно, что я даже удивился, что система не расценила это как нападение и не начала снимать с меня здоровье. Не знаю, как он смог отыскать меня среди всего этого столпотворения. В лагере уже собралось несколько тысяч воинов, и это не считая тех, кто еще не успел разжечь костер и устроиться на ночлег. В таком месте, как это, затеряться несложно, Конунг. — отозвался я, хлопая Рагнера по бронированному плечу. — Славно, что и ты здесь. Теперь, когда мы объединили все силы, северянам не устоять. — Может и так. Битва с теми, кто убил отца, принесет мне славу. — вздохнул Рагнер. — Но иной раз мне не хочется, чтобы она начиналась. Много ли радости в том, чтобы сражаться против своего народа? — Я едва не прикусил язык. «Надо же было ляпнуть, северяне!» Павел Викторович, он же самозваный конунг Сивый, собрал под своими знаменами огромную армию, и примерно половину ее составляли выходцы спавших под ледяной поступью Йотунхейма островов Эллиге, сканды, народ Рагнера, те, кто служили еще его отцу. «На нашей стороне северян куда меньше», Даже с теми, кого Халвард привел с лохи Саримур, не наберется и трех сотен. Да что и говорить, все мое многотысячное воинство напоминает огромное одеяло, состоящее из лоскутков и кое-как сшитое тоненькими ниточками. Хирдман и Рагнера уже успели стать для вышеградских дружинников своими, но я видел, как и те, и другие посматривают на степняков. И в этих взглядах хорошего было мало. Стоит мне пропасть на день или два, и вся эта разношерстная орда просто-напросто разбежится. Или, хуже того, все передерутся между собой. Для того, чтобы три народа в одночасье забыли столетние обиды, недостаточно даже грядущего конца времен. «Прости, друг мой, я покачал головой. Но наша судьба предрешена». и твоим людям придется сомкнуть щиты с теми, кто никогда не видел ни Фьорда Феллиги, ни самого Большого моря. Но они отважные люди, и боги не оставят их без милости». «Как знать!» — мрачно усмехнулся Рагнар. «Думаешь, всеотцу захочется видеть в своих чертогах тех, кто затачивает кривой меч лишь с одной стороны?» «Войны кочевого народа после гибели уходят в бесконечную степь. Я развернулся и неторопливо зашагал к кострам в центре лагеря. Но в день великой битвы сам Тир, однорукий воитель, хранитель правды и верности клятвам, будет сражаться на нашей стороне и прикроет своим щитом и тебя, и Тимуджина. Ты уже видел его? Мальчишку, которого едва видно на спине коня. Рагнар двинулся следом за мной. Видел. «Это он ведет войско, что в сто раз больше самого великого Хирда, который когда-либо собирали под своими парусами величайшие из конунгов». «Имей уважение, Рагнар Бьернсон», — усмехнулся я. «Тимуджин еще молод, но он унаследовал дар отца и однажды станет великим воителем. Степной народ называет его ханом, вождем над вождями». «Еще один правитель». Рагнар пожал плечами. Похоже, скоро каждый в мидгарде начнет именовать себя конунгом. Ты не заставишь меня кланяться мальчишки у которого не хватит сил даже держать меч, Антар. Ты не кланялся Мстиславу?» — отозвался я. «Не кланялся и Вацлаву? Хоть он и ведет войско, и все прочие князья назвали его старшим. Я не смею желать, чтобы ты признавал хоть кого-то из правителей старшим над собой. Но прошу тебя, друг мой...» «Усмири свой нрав и имей терпение. Настанет день, и ты снова по праву будешь называться конунгом и править своим народом, тем, что от него останется». Рагнар сплюнул в снег. «На землях, которые мне пожелает отдать Вацлав, если пожелает. Князю нет дела до того, что за горами. Он желает лишь вернуть то, что принадлежит ему по праву, и отомстить, так же, как и ты». а Тимуджин ищет новый дом для своих людей. Его народу пришлось бежать из степей на юге, так же, как твоему покинуть родные фьорды на севере. «Мидгард становится слишком тесен, друг мой», — проворчал Рагнер. «И его не хватит на всех. Как знать?» Я отодвинул с пути сонного гридня и зашагал напрямик к самым высоким шатрам. «Такой войны мир людей не видел с самого начала времен». Только богам известно, сколько воинов погибнет, а сколько уцелеет, чтобы разделить добычу. И разве ты сражаешься за земли и золото, Рагнар, сын серого медведя, истинный правитель народа Эллиге?» «Нет». Рагнар раскалился и тряхнул головой. «Я хочу лишь защитить тех, кто еще верен мне. Но даже больше этого мое сердце желает мести». «Я бы отдал все земли по обе стороны гор и все золото Мидгарда, чтобы боги позволили мне встретить в бою Сивова и тех, кто предал и убил моего отца». «И моих друзей», — кивнул я. «Мы отомстим, конунг, отомстим, даже если ради этого придется сражаться бок о бок с теми, кого еще вчера считали кровным врагом». Рагнер не ответил. «Похоже, мои слова не прошли мимо его ушей». Немного напряженности в войске я снял, но одному всеотцу известно, сколько ее еще осталось. После сражения за Вышеград северяне неплохо притерлись не только к гридям Ратибора, но и почти ко всем воякам из местных. Для Тимуджина мои уроки дипломатии не прошли даром, он как будто неплохо поладил с Вацлавом, но только пока они оба деликатно избегали самого важного вопроса. Чье же слово все-таки будет последним на военном совете? Оба, и юный булгарский хан, и чуть менее юный законный наследник Прашны, вполне могут претендовать на командование войском. Второй старший уже собрал под своими знаменами и Рагнера с Халвардом, и десятки князей и бояр. Но даже вместе их силы изрядно уступают булгарской орде числом. И если Вацлав... который даже в мое отсутствие смог удержать в узде Ярослава с прочими острыми на язык горлопанами из местных достаточно благоразумен, то Тимуджин... Тимуджин может послушать богатуров, которые наверняка уже успели посчитать склавские шатры и сообразить, что на одного склава или северянина приходится чуть ли не десяток степняков. И одного слова юного хана будет достаточно, чтобы он стал полновластным хозяином всех земель по эту сторону гор. Примерно половины той части Мидгарда, до которой еще не добрались ни огненные демоны Муспельхейма, ни холодные ветра севера. «Ты прав, друг мой!» Рагнар протяжно вздохнул. «Чужаки не самые надежные союзники, но других у нас нет. Мы или победим, или погибнем все до единого». Нас не заметили, даже когда мы приблизились к кострам почти вплотную. Вацлав и Тимуджин собрали вокруг себя и князей, и бояр с богатурами и о чем-то спорили. Громко и увлеченно, но как будто без намерения перевести разговор в поножовщину. Старики во главе с Лютом и Ратибором не хотели спешить и предлагали подождать еще день или два перед тем, как выступить на прашну, чтобы успеть собрать растянувшиеся чуть ли до самого выше города обозы и застрявших в снегах горе вояк и заполченцев. Но молоднику и булгарам, и склафам не терпелось поскорее рвануть на запад и вдоволь помахать мечами и саблями. По этому пункту Вацлав с Тимуджином демонстрировали такое единение, что я позволил себе немного выдохнуть. «А что думаешь ты, конунг?» Негромко поинтересовался я. «Стоит ли нам спешить?» «Я думаю, что без хорошей драки твои друзья рано или поздно перегрызутся между собой». Рагнар усмехнулся и сложил руки на груди. «Сивый застрял на землях Империи, но его войско сильно и уже скоро раздавит всех, кто найдет в себе смелость сражаться». Если он успеет к прашне раньше нас, придется стоять у ее ворот до самого Рагнарека. Кочевники с южных равнин хороши в поле, но им никогда не взять стены, которые будут защищать северяне». «Это так», — кивнул я. «Но время сейчас дорого, как никогда. Когда Сивы узнает, что к прашне идет огромная армия, думаешь, он еще не знает?» Рагнар сверкнул в полумраке белозубой улыбкой. «Я не знаю предела даже твоего могущества, друг мой, но если сивы еще сильнее, как от него может скрыться хоть что-то, чего касаются лучи солнца?» «Действительно, если уж даже Славкиной возни на форумах хватает, чтобы быть в курсе всех масштабных событий на Западном фронте», Что я вообще могу скрыть от всемогущего председателя Совета директоров Р-Корп? Даже если он почему-то не смог собрать вокруг меня достаточно высокоуровневых убиваторов для топорного решения всего противостояния, достаточно всего одного шпиона в ближайшем окружении. На вы Кости! Да ведь им может быть кто угодно!» Кто угодно из нескольких тысяч безымянных булгарских воинов, рассевшихся у костров вокруг юрт. Или из гридера Тибора. Или из тех, кто вместе с Халвардом сбежал с лохи Саримор. Вряд ли мы тогда смогли вырезать всех игроков на пиратском острове подчистую. А может быть это... Поболтаем, абрикосище! Дело есть. Славка появился незаметно. Похожий на изваленную в траве, снегу и опавших листьях дерюгу плащ надежно скрывал его и от истинного зрения, и уж тем более от обычного человеческого. Он вполне мог ходить в десятки шагов за моей спиной уже минут десять, или даже больше. Впрочем, какая разница? Все равно в этом мире скрывать от него мне нечего. «Излагай», — в полголоса отозвался я, отходя чуть в сторону от Рагнера. Тот даже не посмотрел в мою сторону. Похоже, слишком увлекся бурной дискуссией у костра и собрался присоединиться. Если так, у осторожных старичков нет ни единого шанса. «Чудные дела творятся в королевстве». Славка огляделся по сторонам. «Форумы бурлят, кровь льется, загробный мир работает в две смены. В общем, в прашне сплошной экшен». «В прашне?» переспросил я. «Рассказывай!» «Рассказывать особо нечего!» Славка пожал плечами. «Позавчера ночью оттуда свалили сразу несколько кланов, человек пятьдесят или около того. И не просто свалили, а оставили за собой целый штабель трупов, в том числе и безголовых». «Ага, намек я понял». Похоже, за крепкими стенами замка, в котором засел коварный дядюшка Вацлава, все оказалось не так уж гладко. Кто-то не поделил что-то с кем-то. Дело закончилось мясорубкой, и вряд ли это было никак не связано с сивым и его прихвостнями. Подробности? Поинтересовался я. По сути, никаких. Одни домыслы. Славка поправил лямку колчина на плече. Ушли мелкие кланы. Судя по всему, отряды наемников и прочая бродячая шушера, которая ни северяне, ни имперцы, а хрен пойми кто. Но есть пара интересных моментов. Это каких? Среди удравших — крысы. Те самые, которые чуть не помножили нас на ноль тогда у корчмы. В Славкиных руках вспыхнул огонек трубки. А среди убитых — кое-кто из волков севера. Те самые, которые... «Знаю», — буркнул я. «А вот это уже интереснее. Раскол в рядах противника? Но почему? Если крысы сбежали из прашны, то куда они...» «Я Орлантор!» — раздался голос за спиной. «Ты здесь?» Я не сразу узнал Эйнара. Бывший кормщик корма Ульфриксона все еще гладко брел лицо. Но в нем не осталось и следа былой привлекательности. уцелел лишь один глаз на месте второго зияла окруженная уродливыми рубцами ожогов пустота отпечаток моей огненной плети мы поймали разведчика эйнар оглянулся будто выискивая что-то в темноте за спиной он прятался в тени деревьев на окраине лагеря но когда дозорные увидели его не пытался ни удрать ни сражаться он желает говорить с тобой ярл со мной «Он просил отвезти его к ведуну по имени Антер усмехнулся Эйнар. «Разве кто-то здесь еще может носить такое же имя?»